Среди друзей и врагов вокруг Броманте сгруппировался тесный кружок просвещённейших людей того времени из разных областей науки и искусства, среди которых был и Костельонне, Больдосары, как его именовали в этом кружке, где он играл видную роль. Члены этого кружка стали друзьями Рафаэля, но были у него и враги. Завидовавшие его славе и распространявшие слух, что он оценивает человека только с точки зрения придворца. Недаром же он сумел войти в расположение папы. Эти люди не хотели знать, что уже имея громкое имя, он оставался таким же простым и сердечным человеком среди начинающих пируджийских и флорентийских художников. не знали, как он по-товарищески относился к своим ученикам, и привязанность к нему этих учеников ясно говорила об их взаимоотношениях. Враги не оставались бездеятельными. Появились интриганы, пытавшиеся настроить Юлия II против Рафаэля. Но это не удавалось. Горячим защитником Рафаэля был всесильный при папском дворе Браманте. Тогда стали искать другое слабое место. Решили поссорить Рафаэля с Микеланджело. Рафаэль по складу характера был противоположностью Микеланджело, но они отдавали должное дарованию друг друга. Рафаэль не раз говорил: "Я особенно счастлив, что родился при жизни такого великого маэстро, как Микеланджело". И жаль, что многое и многие в жизни мешали нам сойтись ближе. О эти интриги, поселяющие вражду между друзьями. Придётся примириться с неизбежным, ведь чего нет, то не создашь. И он продолжал работать рука об руку со своими друзьями, испытанными в течение ряда лет на совместной работе с учениками. Ученики помогали ему в картинах и в росписи стен Ватикана и в других заказах. С ними же были написаны фрески Пожар в Борго, Освобождение апостола Петра, а фрески в зале Константина созданы почти без участия Рафаэля, учениками, пользовавшимися его картонами. Настал день, когда наконец открылись двери Сикстинской капеллы. И Рафаэль радостно от всей души влился в поток тех, кто стремился узнать новое творение гениального Микеланджело. Увидев замечательный плафон Бонаротти, Рафаэль горячо сказал: "Благодарю Бога, что я живу около этого великого мастера и могу у него учиться. Но ставят так высоко мастерство Микеланджело, Рафаэль никогда не был подражателем его и во всех своих произведениях сохранил полную самобытность. Пришлось раз и Микеланджело принять участие в жизни Рафаэля. Рафаэль взялся за 500 IQ написать несколько фресок для богача Киджи, но на половине работы вдруг объявил: "Труд мой слишком разросся, и 500 IQ за него мало. Я требую, чтобы сеньор Киджи удвоил плату". Да ведь это безумный каприз возмутился управляющий заказчика. Ведь вы же сами маэстро назначили цену, и теперь Рафаэль, гордо подняв голову, перебил, не дав ему договорить. Позовите знатоков дела, и вы увидите, насколько умеренны мои требования. Лицо управляющего неожиданно приняло лукавое выражение. "Ладно", решил он про себя. "Посмотрим. Ты хочешь знатока? Давай, я приведу к тебе Бонароти. Знаю, как вы любите друг друга". Микеланджело тотчас явился на зов, как всегда мрачный и молчаливый. Долго осматривал он фрески, а Рафаэль и управляющий с нетерпением ждали его суда. Обернувшись к ним, Микеланджело наконец спокойным ровным голосом сказал, указывая на голову Сивиллы: "Одна эта голова стоит 100 IQ". Э А остальные не хуже этой. И по подсчёту судии Микеланджело синьору Киджи пришлось уплатить Рафаэлю много больше, чем требовал сам художник. Но если Микеланджело восхищался им как мастером, не питая к нему симпатий как к человеку, которого считал угодливым придворцем, то что же должны были чувствовать те, которые были под обаянием его личности? Даже на лице сурового папы появлялась улыбка при виде Рафаэля. Многие видные художники старались получить от него на память хоть какой-нибудь набросок. Чаще всего похвалы и восторги выражались в стихах, написанных в излюбленной тогда форме сонета. их вывешивали или на дверях дома Рафаэля, или там, где эти произведения выставлялись для осмотра публики. Эти стихи трогали художника, особенно если их писали знатоки искусства. Так знаменитый художник Франческо Франча написал на сонете посвящение Превосходному живописцу Рафаэлю Санти, Зевсу нашего века, единственному, кому само небо открыло могущество царствовать над всеми другими. Счастлив юноша, что так рано поднялся на такую недосягаемую высоту, писал Франче в своём стихотворении. Кто может предсказать, чего он достигнет в зрелом величии? Кто может предсказать, чего он ещё достигнет? Но всеобщее поклонение не развило в Рафаэле гордости и тщеславия. На высоте своей славы он оставался всё таким же простым и доступным. Уже не одна зала Белла Синьатура, но и другие залы Ватикана украсились росписями Рафаэля. По имени его фресок изгнание Гелиодора и пожар в Борго один из покоев получил название Залы Гелиодора, а другой Залы пожара. Итальянское слово станца комната установилось как общее название всех этих залов. Над новой фреской под руководством учителя работал его любимый ученик Джулио Романо. Фреска должна была изобразить один из библейских сюжетов, навеянных Рафаэлю бурной историей современной ему Италии, вечными войнами, набегами, разорением одной страны войсками соседней, грабительством и подчинением узурпаторам. Каким ещё недавно был Цезарь Борджиа. Перед началом работы он прочёл вместе с учениками текст Библии, где рассказывалось о Гелиодоре. Его мягкий голос звучал ровно и красиво в стенах мастерской. Древнее сказание передавало одно из чудес, когда сирийский полководец Гелиодор Был послан царём выкрасть хранившиеся в Иерусалимском храме деньги вдов и сирот. И среди народа поднялось возмущение. Но устрашённый силой завоевателя, народ мог только молиться. Гелиадор был уже готов покинуть храм с награбленными сокровищами. как вдруг был повержен в ужас явившимся перед ним чудесным всадником с золотым вооружением. А за всадником явились два других непобедимых прекрасных юноши и стали бичевать его, нанося бесчисленные удары. Рафаэль изобразил на фреске внутренность храма. Колено преклоненный замер в горячей молитве первосвященник. Толпа охвачена волнением при виде ужасного всадника и грозных ангелов. Одни влезали на пьедесталы колонн, чтобы лучше видеть, другие собирают около себя детей, третьи готовы бежать. В ужасе кричит женщина. Гелиодор, охваченный безумным страхом, повержен на пол храма. Из его рук выпали сосуды с награбленными сокровищами. Он силится ещё подняться, но спасения нет. Копыта коня грозного всадника сейчас раздавят его. Рядом с всадником юноши ужасные в своём гневе. На фреске Рафаэль пометил неожиданно для учеников папу Юлия II. которого несут на носилках молодые римляне. В одном из них не трудно узнать красивого Джулио Романо. Среди всеобщего ужаса папа совершенно спокоен, и этим подчёркивается величие и сила духа Юлия II. Во взгляде его, направленном на грабителей, столько гнева и возмущения, что одного этого было бы достаточно для изгнания Гелиодора. Наружность Юлия II такая выразительная в своём гневе и хорошо изученная Рафаэлем, послужила ему прекрасной моделью. В его лице художник показал надежду, что папа поможет избавить Италию от нашествия иноземцев. как когда-то помог чудесный всадник избавить иудеев от гелиодора. Юлий II должен собрать воедино раздробленную на десятки владений страну, имеющую один язык и одну веру, чтобы избавиться от мелких тиранов, истощавших силы народа, давивших его своей жестокостью. Юли II должен был вступить в союз с французами, швейцарцами и другими иноземцами. Эти союзники в свою очередь были не прочь разделить Италию между собою, и папе предстояла теперь новая задача освободить страну от варваров-чужеземцев. В этот же период Рафаэль создал так называемую Мадонну Альба. Это картина, имеющая круглую форму. На цветущей лужайке, прислонившись к дубовому пню, Богоматерь, окруженная детьми, Иоанном Крестителем и Иисусом. Голову ее покрывает пестрый платок, на плечах голубая мантия, не спадающая широкими складками на траву. Мадонна полулежит, держа в левой руке раскрытую книгу, а правую положив на плечо Иоанну. Младенец Христос прижимается к коленям матери. Взгляд матери грустен, в глазах её затаённое предчувствие будущего.